Ленька появлялся и здесь в самых разнообразных костюмах, чуть ли не гримированным, был в некоторых случаях многозначительный и таинственно молчалив, и, главное, это все хорошо помнят, он неоднократно доказывал, что местные городовые чувствуют к нему безграничное уважение и слепо исполняют его приказания.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 Он рассказывал небрежно, наигранным фотофским тоном. Привели его в участок. Паспорт при нем. сапетов в колпинской мещанин, или как там его? Ну, конечно, обязательно пьянка, Налья. Садить его в холодную для вытрезвления. Обыкновенный принцип. Но в эту самую минуту я случайно прихожу в канцелярию пристава. Гляжу...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 Вижу в переносе, прямым что, само, раз, потом два, в кровь, сознаешься, не могу знать, а так ты, так ты. То я до сих пор гуманно щадил тебя. Теперь пеняй на себя позвать сюда Арсения Блоху. Был у нас такой арестант. Да слез этого Саньку ненавидел. Я, братуш, тонко знаю их невзаимные фигель Мигели. Привели Блоху. Ну, так и так. Блоха кто сей самый индивидуум? Блоха смеется. Да кто же иной, как не Санька, мясник? Какой же здоровый. Здоровья, Санечка, давно ли к нам припожаловали, как вам фартило в Одессах? Ну, что-то мясник сдал, соберите, говорит, Леонид Спиридонович, вашу взяла, от вас никуда не уйдешь, одолжите папиросочку. Ну, конечно, я им папироску дал, я им в этом никогда не отказываю, из альтруизма». — Повели раба Божьего, а на блоху он только поглядел. И я подумал, ну уж, должно быть, блохей не поздоровится. Наверное, его мясенник пришьет. — Пришьет? — с шепотом, с ужасом, с подобострастием и уверенностью, — спросила Генька. — Абсолютно пришьет. Амба, это такой. Он самодовольно прихлебнул из рюмки.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 Генька ахала, ужасалась, шлепала себя по ногам и то и дело обращалась к Клотильде с восклицаниями. «Ах, ну и что же это такое, господи? Нет, ты подумай только, Клотильдочка, какие подлецы эти студенты! Вот я их никогда не уважала!»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 Клотильду все время мучила ревнивая зависть к подруге, обладавшей таким великолепным любовником. Она смутно подозревала, что в рассказах Леньки много вранья, а между тем у неё было сейчас в руках нечто совсем необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило бы потускнеть впечатление от Ленькиных подвигов. Она колебалась несколько минут. Какой-то отголосок нежной жалости к Рыбникову еще удерживал ее. Но истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло верх, и она сказала тихо, глухим голосом, «А знаешь, Леня, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость». «М? -м? Да мой жулик?» — спросил снисходительно Ленька. Генька обиделась. — Что? Это, по-твоему, жулик? Кто же, скажешь, пьяный офицеришка какой-то? — Нет, ты не говори, — с деловой важностью перебила ее Ленька. — Бывают, которые жулики офицерами переодеваются. — Ну так что ты хотела сказать, Клотильда?